и никого не пускали в номер, не отвечали на телефонные звонки, чтобы их не беспокоили, знаменитый музыкант заплатил горничной, дежурной по этажу и администратору. Когда играл Мусли, плакал скрипач, когда играл скрипач, плакал Мусли. Слабовольный человек, Мусли, любил выпить. Это его губило. Всегда есть завистники, готовые на все, лишь бы как-то удовлетворить свое чувство зависти и напакостить другому, человеку более талантливому, более известному, чем они. Работал в одной программе с мусли посредственный клоун, музыкальный эксцентрик, дурной человек. Достаточно привести одну из его реприс, и станет понятным, что он собой представлял. Например, он выходил на манеж и говорил, «Есть рыба большая, а есть маленькая. Большая рыба большая, а маленькая тюлька. Есть свисток, а у меня свистюлька». И артист свистел свою свистюльку. Порой этот клоун выступал и коверным. Придя в цирк и видя, что Мусли трезвый, он ставил ему стакан водки, после чего тот хмелел и не мог работать. Тогда Мусу заменял этот бездарный артист. К сожалению, Алеша не умел отказываться. Он считал, что предлагающему выпить нельзя отказать, этим можно обидеть человека. Мусу все любили. Он вызывал к себе добрые отношения. И он всех любил, ко всем относился по-доброму, Со всеми всегда вежливо здоровался, с актерами, униформистами, с конюхами, уборщицами. Единственное, кого он держал в страхе, — дирекцию цирка. Он мог сорвать спектакль, сорвать, потому что слишком много выпил. В его судьбе, как мне кажется, есть что-то общее с судьбой артиста Петра Олейникова. И того, и другого сгубила неуемная любовь почитателей, которым, видимо, льстило общение с артистом. Как-то из Москвы в Минский цирк, где коверным работал Мусля, приехали Местечкин и Байкалов, чтобы отобрать номера для столичной программы. Посмотрели первое отделение. Байкалов в восторге от Мусли. «Слушай, Марк, этого коверного непременно нужно брать к нам в Москву, в Антракте». Клоуну сказал кто-то, шутя. «Мусля, а ведь Байкалов с Местечкиным тебя специально приехали смотреть». Мусля заволновался?» разнервничался и кинулся в буфет. Во втором отделении Муслю как подменили. Он вышел тихой, заплетающийся походкой на манеж, постоял, лег на барьер и заснул. Заснул по-настоящему. Униформа унесла его с манежа, и больше в этот вечер он не выходил. Конечно, в Москву его не взяли. Добрый человек Мусле. Помню, он подарил нам с Мишей несколько трюков, Открыл секрет, как из кармана вынуть горящую свечку. Научил нас доставать изо рта бесчисленное количество яиц. Дал рецепт получения газа для надувания воздушных шаров, чтобы они летали. Невозможно было без улыбки смотреть на Муслю, когда он готовился к переезду в другой город. Обычно артисты упаковывают свой багаж ночью. К утру багаж должен быть готовым к отправке. Мусли ночью, после того, как отмечал окончание работы в программе, Упаковываться не мог. Утром его будили в гардеробной. Он часто после представления оставался ночевать в цирке. И спрашивали, где твой багаж? Мы уже отправляем все на вокзал. Мусля сосредоточенно смотрел своими голубыми невинными глазами на инспектора Манежа, странно моргал и судорожно, хватая все, что попадалось под руки, бросал свой единственный ящик. Ящик не закрывался. Тогда Мусли, встав на крышку, ногами уминал все вещи. Скрипка при этом ломалась, костюмы мялись, грим вылезал из тюбиков. А в другом городе он одалживал у кого-нибудь смычок, склеивал свою скрипку, с грехом пополам приводил в порядок костюмы и начинал работать. Я никогда не видел, чтобы Мусли с кем-нибудь ссорился, на кого-то сердился. Нет, когда его ругали, он все выслушивал и приговаривал при этом одну и ту же фразу — Муслюшка, ну не надо, не ругайте. Муслюшка, ну не надо, не ругайте. Муслюшка, ну не надо. Мне рассказали странную историю о Мусле. Мусля, работая в Баку, как-то поздно возвращался из цирка. Дул холодный осенний ветер, шел сильный дождь. Мусля, решив переждать дождь, зашел под навес на какой-то стройплощадке. Потом в темноте нашел там теплое местечко и прилег. Ночью просыпается и о ужас не может двинуть ни рукой, ни ногой. Мусли горько заплакал, решив, что его разбил паралич. Он долго плакал, а потом заснул.